Я пойду сидеть в храм утром, увидимся. Если тебя я раньше, не увижу. Пошутил, да, произнес Джош. На следующее утро в чайной комнате Гаспар выглядел особенно постаревшим. Его собственные апартаменты представляли собой келью, не больше моей, но располагались сразу за чайной комнатой, и в ней имелась дверь, которая закрывалась. По утрам в монастыре бывало холодно, и пока Гаспар кипятил воду для чая, из наших ртов вырывались облачка пара. Вскоре я увидел, как с моего края стола поднимается третий белесый столбик, хотя там никто не сидел. «Доброе утро, Джошуа», — произнес Гаспар. «Ты спал сегодня или уже свободен от этой потребности?» «Да, я больше не сплю», — подтвердил Джош. «Тогда ты извинишь нас с двадцать первым, нам еще нужно питаться». Гаспар налил нам чаю и с полки, где хранился чайный лист, достал два рисовых колобка. Один протянул мне, и я взял». «Только у меня с собой нет миски», — сказал я, опасаясь, что Гаспар опять рассердится. «Откуда же я знал? Монахи всегда завтракали вместе. Явное нарушение устава». «Твои руки чисты», — сказал Гаспар. Отхлебнул чаю и какое-то время посидел очень мирно, не говоря ни слова. Вскоре комната нагрелась от жаровни, я больше не мог разглядеть дыхание Джоша. Кроме того, он, очевидно, превозмог гастрические недомогания, вызванные тысячелетним яйцом. Я уже занервничал. Номер три дожидался нас джошем во дворе на тренировку, но едва я приоткрыл рот, Гаспар поднял палец, призывая к молчанию. Джошуа, начал он, ты знаешь, что такое бодхисатва? Нет, учитель, не знаю. Бодхисатвой был Гаутама Будда. Бодхисатвами также были двадцать семь патриархов после Будды. Некоторые утверждают, что я и сам бодхисатва, но так утверждаю не я. «Буд не существует», — ответил Джошуа. Воистину согласился Гаспар, но когда кто-то достигает места буддовости и осознает, что Будды не существует, поскольку вообще все Будда, когда он достигает просветления, однако в нирвану не переходит, пока все остальные разумные существа не окажутся там раньше его, тогда он становится бодхисатвой, спасителем. «Принимая такое решение, Бодхисаква ухватывает единственную вещь, что вообще можно ухватить — сочувствие к страданию своих собратьев. Ты меня понимаешь?» «Кажется, да», — ответил Джошуа, «но решение стать Бодхисатвой само по себе похоже на акт эго, на отрицание просветления». «Так оно и есть, Джошуа. Это акт любви к себе. Так ты предлагаешь мне стать Бодхисатвой?» «Если я скажу тебе «люби соседа своего как самого себя», означает ли это, что я велю тебе стать себя любимым?» На миг повисло молчание, я посмотрел на то место, откуда исходил голос Джошуа. Мой друг постепенно проявлялся. «Нет». «Почему?» — спросил Гаспар. «Возлюби соседа своего как самого себя». Тут наступила долгая пауза. Я представлял, как Джошуа смотрит на небо в поисках ответа. Он так делал довольно часто. Затем... «Ибо он есть ты, а ты есть он, и все, что стоило возлюблять, есть все». Джошуа сгустился прямо у нас на глазах, полностью одет и ничуть не хуже, чем до исчезновения. Гаспар улыбнулся, и словно растаяли лишние годы, что тяготили было его лицо. В облике его проступили мир и покой, и на мгновение мне почудилось, что он молод, как и мы. «Это правильно, джошо ты поистине просветленное существо». «Я стану бодхисаттвой для своего народа», — сказал Джошуа. «Хорошо, теперь ступай, побрей яко», — сказал Гаспар. Я выронил рисовый колобок. «Что? А ты иди отыщи третий номер и приступай к тренировкам на колях «Давай я побрею яко», — вызвался я, — «я уже умею», — Джошуа положил руку мне на плечо. «Со мной все будет в порядке». «А через месяц», — продолжал Гаспар, — «после сбора подаяния вы оба пойдете с группой в горы на особую медитацию. Сегодня начинается ваша подготовка. Два дня вы не будете получать пищи, а еще до заката сдадите мне одеяло». «Но я ведь уже просветлен», — возмутился Джош. «Это хорошо. Иди бритьяко», — ответил учитель. Наверное, не стоило удивляться, когда на следующее утро Джош появился в общей трапезной с тюком ячьей шерсти и без единой царапины. Остальные монахи, по крайней мере, не удивились. Вообще-то они даже голов не подняли от своего риса и чая. За все годы в монастыре Гаспаро я убедился, что буддийского монаха удивить невероятно трудно, особенно того, кто натаскан в кунг-фу. Они настолько растворены в каждом данном мгновении, что нужно буквально стать невидимым и неслышимым, и только после этого подкрадываться к монаху. Но даже тогда наскоков из-за спины и воплей «ага» не хватит, чтобы растрясти их чакры. Настоящей реакции можно добиться, шарахнув монаха по башке боевой дубинкой, но если он услыхал свист дубинки в воздухе, есть неплохой шанс, что он ее перехватит, заберет, и тебя же ею измесят в жидкую кашицу.